Глава седьмая. Мудрость Толомьеса. Между тем одновременно одни пели, другие говорили, все голоса сливались в нестройный шум. Толомьес вмешался. «Не будем говорить вздор!» — воскликнул он. «Кто хочет блистать, должен взвешивать свои слова. Избыток импровизации отуманивает голову. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа!» Соединим степенность с наслаждением. Будем есть с толком, говорить с расстановкой. Не спешите, посмотрите на весну. Когда она поспешит, непременно даст осечку. Избыток усердия губит цветы и плоды. Избыток усердия портит удовольствие хорошего обеда. Не стоит усердствовать, господа. Гремо де ла Реньер разделял мнение Толерана. В обществе вспыхнул мятеж. «Оставь нас в покое, таламьес сказал Блашвель. «Долой тирана!» — крикнул Фомеиль. «Пей, ешь и веселись!» — возгласил Листолье. «Теломьес!» — отозвался Блашвель. «Полюбуйся моей невозмутимостью». «Ты сам, Маркис Монкальм, мое спокойствие!» Маркис Монкальм был известным роялистом того времени. Каламбур произвел действие камня, брошенного в пруд. Лягушки — присмирили разом. «Друзья», – провозгласил Толомье с тоном человека, возвратившего себе ускользавшую власть, – придите в себя. Не встречайтесь с излишним восторгом каламбур, свалившийся с неба. Все сваливающееся этим путем не всегда заслуживает удивления и почета. Каламбур – извержение парящего ума. Шутка падает, куда не попало, а ум, испустив глупость, взвивается в лазурную высь. Беловатое пятно –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 до битвы при Акциуме. Так что без этой игры слов теперь никто бы уже не помнил города тарина греческое имя которого обозначает кухонную поварешку. Итак, возвращаясь к предмету моей речи. Братья мои, повторяю вам, не усердствуйте без меры, не предавайтесь суетности и излишествам даже в остроумии, веселии, шутках и каламбурах. Внемлите мне, я обладаю осторожностью, амфиарая и плешью Цезаря. Мера необходима везде. Нужен предел всему, даже и обеду. Вы, например, мадмуазель, любите яблочные оладьи, но не злоупотребляете ими. Даже и к оладьям необходимо относиться с рассудительностью и чувством меры. Обжорство наказывает обжору. Господь поручил расстройству желудка служить норовоучением желудку. Запомните следующее –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 Также истина как то что я называюсь феликс тёлом ес я говорю правду блажен тот кто вовремя умеет принять геройское решение и отречься от власти как сулла и ориген егурита слушала с глубоким вниманием Феликс славное имя оно нравится мне это латинское слово оно значит счастливый тылам ес продолжал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 «Ныне пою тебя вак Извините, мадмуазель, это по-испански. И в доказательство сего, сеньоры, скажу вам, что каков народ, такова и посуда. В Кастильский ороп входит 16 литров, в Конторо-Аликанты – 12, в Альмут-Канарских островов – 25, в Квартен-Балеарских островов – 26, в бочку Петра Великого – 30.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 Однажды и Блашвель, переходя с сточный ручей на улице Гарен-Буассо, увидел икры красивой девушки в белых и хорошо натянутых чулках. Пролог понравился Блашвелю, и он влюбился. Та, в кого он влюбился, была Февурита. «О, Февурита, у тебя ионийские уста». Был один греческий живописец по имени Эфурион, прозванный живописцем уст. «Только он один был бы достоин нарисовать твой рот». «Послушай».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 Все дивно. Мухи жужжат в сиянии, солнце чихнуло, и вышел калибри. фантина, поцелуй меня!» Он по ошибке обнял февуриту.